Кипиш, летевший впереди Виты и Дробуша, вдруг воскликнул. «Ой! Исчез!» «Куда?» — изумился вырвиглот. И в то же мгновение и он, и Вителья услышали безмолвный голос секретаря Золотой башни. «Вас ждут в Золотой башне немедленно!» «Вита это слышала?» — уточнил тролль. «Не знал, что почтенный мастер Брут-Абрут тоже волшебник». «Нет, Дробушек!» — качнула головой волшебница. Заклинание называется «Зов», направленный вызов на конкретного лица или лиц. Должно быть, секретарь использовал магический свиток. Но что могло случиться, что мы нужны немедленно? «Может быть, уже сегодня нам суждено вернуться в Узамор?» В ответ пожал плечами тролль. Вита кивнула и открыла портал на площадь Золотой башни. Если ее могущество требовало присутствия немедленно, следовало поспешить. Гном, сидящий на своем месте, за письменным столом, взглянул в сторону вошедших и указал на скамью для посетителей. Ждать пришлось недолго. В башню влетел запыхавшийся Альперт Попус. Увидев Виту и Дробуша, бросился к ним. — Что? Что случилось? — пытаясь отдышаться от быстрой ходьбы, выпалил он. — Что-то с Марьей? — С Марьей? — удивилась Вителья. — С чего ты так решил? — Парниша не так уж и не прав. хрустальный голос прозвучал отовсюду хотя его обладательница находилась наверху еще пара минут и я жду вас наверху ох простонал маг и без сил опустился на скамью дверь распахнулась и в башню зашел егорай рюворон сразу оценил обстановку поклонился брута бруту и направился к остальным нас ждут одними губами произнесла волшебница Ягод тут же сменил направление и первым ступил на портальные плитки пола. Ее могущество против обыкновения не сидело за столом, а энергично расхаживало по комнате. Потревоженный движением воздух колыхал богато расшитую занавесь, скрывавшую личную часть покоев. — Садитесь! — остановившись, бросила Никорин. — Прежде чем вернуть вас к выполнению миссии «Ласурские призраки», я хочу закончить то, что вы начали. Пришло время решать, что делать с вон той дамочкой, что сейчас дремлет на листке кувшинки в моем аквариуме. — Вы обещали подумать, как ее спасти? — несчастным голосом сказал Альберт. Он так и не сел и теперь топтался на месте, словно не знал, куда ему кинуться — к аквариуму или прочь из башни. — Я подумала, — ровно ответила архимагистр. — Но решение несколько неоднозначно. Вита с Яго переглянулись. В устах Ники слово неоднозначно звучало пугающе. Тролль, ты умеешь считать? мурлыкнула архимагистр и наконец вернулась за стол. Считал, лаконично ответил дробуш. Сколько будет один плюс один? Вырве еще более лаконично показал два пальца. А вот и нет, хмыкнула Никорин, потому что в нашем с вами случае. «Один плюс один будет равен одному». «Это невозможно, ваше могущество», — пожал плечами Рюварон. «Для моего могущества возможно все, граф», — холодно ответила архимагистр. «Вопрос лишь в том, пойдете ли вы на это». «Хватит загадок», — не выдержала Вителья. «Пожалейте Альперта, на нем лица нет». Маг, бледний как смерть, тихо опустился на сиденье стула. «Жалость — ненужное чувство для волшебника!» — поморщилась Ники. «Что ж, начнем с азов». Она повернулась к стоящему у окна аквариуму. Взмахом руки заставила лягушку подняться в воздух, перелететь через всю комнату и опуститься на круглый поднос в центре стола. «Один!» — пояснила архимагистр. «Что мы имеем? Впрочем, что мы имеем, ты, Вителья, знаешь и сама. Давай!» Что? Растерялась волшебница. «Рассказывай все, что знаешь о заклинании, наложенном на объект». Никорин смотрела на нее так, словно Вита действительно знала. На миг волшебница растерялась, однако взгляд Яга вернул ей уверенность. Вителья вспомнила, как выглядело заклинание. Само плетение было ей незнакомо, но за прошедшее время Вита много узнала о демонологии и теперь ясно видела сходство. «На первый взгляд, это обычное зачарование долгосрочного действия», — заговорила она. «Однако Марья не зачарована, а превращена. Для этого требуется либо мощный артефакт, либо заклинание определенного уровня». «Артефакта на ней нет», — заметил Яка. «Нет», — согласилась Вита. «Есть заклинательная нить, которая вплетена в основное полотно. В ее основе лежит одержимость». Результат влияния демона на человека. И именно эту нить невозможно уничтожить без причинения вреда Марьи, потому что соклятие наложено на крови. «И как же тогда его развеять?» — спросила Никорин. «Если бы у нас был свиток с заклинанием...» — вздохнула волшебница. «Но, судя по всему, темная богиня того мира его уничтожила». «Так как же анденец?» В глазах архимагистра не отражалось ни единой эмоции. Вита знала, что Ники провоцирует ее. Такое случалось не в первый раз. И каждый раз она начинала злиться, теряя над собой контроль. «Предлагаете уничтожить лягушку?» — спросил Яга. Вителья взглянула на него с изумлением и лишь потом сообразила. рюворон не желает Марьи смерти, но, как и всегда, старается рассмотреть все варианты. Земноводная мирно дремала на подносе. Казалось, в нем совсем угасла искра разума. «Может быть, в данном случае смерть — самый милосердный выход из положения?» промелькнула Увита мысль, но она устыдилась ее. В Крее она тоже оказалась в безвыходной ситуации, однако бросила вызов на перекор судьбе и победила. А эту несчастную девушку лишили такой возможности. «Ваше могущество, я не знаю ответа!» — сердито воскликнула волшебница. «Но если потребуется, я буду искать его столько, сколько нужно. Я не сдамся!» «Я тоже!» — решительно поддержал попус. «Я как Вита!» — кивнул Вервиглот. «Они не сдадутся, ваше могущество!» — усмехнулся Рю ворон. «Так что не тяните время, говорите свое решение и займемся делом!» Никорин посмотрела на него с явным неудовольствием и поинтересовалась. «И почему вы постоянно мешаете мне развлекаться, граф?» Игорай пожал плечами. Его глаза смеялись. Архимагистр махнула рукой. Портал открылся на фоне окон башни, смотрящих на гавань. В помещении по ту сторону было относительно светло и пусто. Лишь посередине стояла кровать, на которой кто-то лежал. Рю ворон присвистнул. Альберт ахнул и прижал руки к груди. Вита машинально вцепилась в плечо сидящего рядом вырвиглота. «Это наш второй номер один», — наслаждаясь реакцией собеседников, произнесла Ники. «Графиня Арина Рюсорс к вашим услугам. Анденец, а тебе говорят, что ты неплохой целитель. Иди туда и посмотри, что с ней». Вителья послушно встала и пошла в портал. чувствуя за спиной взволнованное пыхтение дробуша. Тролль последовал за ней. «Стажер-попус, вы готовы попрать морально-этические принципы традиционной магии ради спасения гостей из другого мира?» Проводив их глазами, спросила Никорин. «Мне, как архимагистру, приходится заниматься этим постоянно. Но я, как преподаватель, учу молодых магов совершенно противоположному». «Вы в самом начале пути, Альберт. Не сомневаюсь, что вас ждет блестящее будущее на магическом поприще. Хотите ли вы сейчас отказаться от него и сделать выбор, которым вряд ли будете гордиться?» Альберт качнул головой. «Не хочу ваше могущество, но если от меня зависит спасение Марьи, я пойду на это». Я уже терял близких из-за собственной ошибки и не желаю, чтобы из-за моего выбора пострадал кто-то еще. — Я знаю историю вашей семьи, — кивнула Никорин. И Яга внимательно взглянул на нее. — И мне понятна ваша решительность. Но я не знаю, каковы будут последствия того, что собираюсь сделать, последствия нашего общего решения. Мак покосился на лягушку. Сейчас она казалась обычной лягушкой, разомлевшей от дремы. «Каковы бы ни были последствия вашего могущества, если есть шанс спасти ее, я согласен», — дрогнувшим голосом произнес он. «Когда ты перестанешь чего-то бояться, ты обретаешь над этим власть», — усмехнулась Никорин. «Прошлое все еще давлеет над вами, Альберт, но вы уже сопротивляетесь. Это хорошо». «Благодарю», — покраснел маг. «Могу ли я задать вопрос вашему могуществу? Всегда мечтал его задать». Архимагистр, повернув голову, следила, как Вита и Дробуш пересекают помещение, приближаясь к порталу с той стороны. «Задавайте». «Если вы знаете историю моей семьи, вы не могли бы...» «Нет», — Никорин посмотрела на Альберта. Он едва не отшатнулся от силы ее взгляда. Ягарай с интересом наблюдал за ними. «Не в вашем случае, стажер!» — гораздо мягче сказала Нике. «Поверьте мне!» Альберт потерянно кивнул и сел. Вита вернулась в комнату. Волшебница казалась растерянной. «Что с тобой?» — спросил Яга. «Не со мной, с графиней!» — тихо ответила она. «Ресурс мертва, то есть...» «То есть не совсем!» — вмешалась архимагистр. Девушка была молодой и сильной, организм до сих пор работает как часы, но душа не выдержала испытаний, которым ее подверг муженек. Формальный ресурс жива, фактически нет. Арина отправилась к Индаре, оставив нам свое тело. Ники замолчала и принялась разглядывать свои ухоженные пальцы и перстни на них. — Вы опять заставляете нас думать, — топнула ногой Вита. «Почему не сказать сразу?» «Потому что мне нужны маги, способные самостоятельно принимать решения, а не тупые метатели заклинаний», — язвительно улыбнулась Никорин. «Даю подсказку. У нас есть тело и есть...» «Душа!» — неожиданно вмешался Рю Ворон. «Если заклинание привязано к Марье кровью, его надо отвязать», — Ветелья оглянулась на графиню. Даже отсюда было видно, какой здоровый румянец покрывает ее щеки, как привлекательные алые губы, как блестят черные волосы, волной лежащие на подушке. «Душа без тела, тело без души!» — пробормотал Дробуш, и тут волшебницу осенило. «Не так, Дробушек!» — потрясенно воскликнула она. «Душа для тела, тело для души! Так, ваше могущество!» «Пресвятые тапочки!» — ахнул Альберт. «Люблю наблюдать за мыслительным процессом!» — мурлыкнула Ники. Встала и взяла в руки поднос с лягушкой. «Что ж, прямо сейчас и попробуем, раз вы согласны. И будь что будет!»